Глава 18. Все точки над и. На мгновение Милания растерялась. Перед ней стояла тень той, которой она когда-то доверяла. Этари выглядело как дикий зверь, постаревший на десяток лет, с клокоченными сальными волосами, со взглядом чокнутой Полнота её не капли ни красила, а крошки на пальто и жирные пятна на воротнике отталкивали и придавали неопрятный вид. Она грубо схватила Миландию за руку. "Почему ты не успокоишься?" прошептала Этери. "Ты уже и так выиграла. Тебе что, мало?" Милания силой отцепила руку бывшей подруги и потёрла покрасневшие запястья. Скоро на её и без того чувствительной белоснежной коже появится синяк. "О чём ты?" удивлённо спросила она. Уже сейчас усталость давала о себе знать. Хотелось поскорее вернуться в свою уютную квартиру, лечь в кровать и проспать целые сутки. Встречи с этой воровкой не входило в её планы. Нападки на меня Прекрати их немедленно. Какие ещё нападки? нахмурилась девушка. Не прикидывайся дурой, больше некому меня мучить, рявкнула Этери. Этери, я понятия не имею, что ты имеешь в виду. Но Милания оглядела неряху с ног до головы. Судя по всему, ты получила по заслугам. Ну, закон бумеранга и всё такое. И знаешь, в глубине души я рада, что кто-то портит тебе жизнь. А теперь мне пора. Разговор окончен. Чем закончилась старая часть безымянной, снова рявкнула Этери: "Мало тебе того, что ты украла мой успех, так ещё и доконать меня решила". Дописанной концовкой книги, Милани остановилась и о чём-то задумалась. Ты больная, Тебе лечиться надо, покосилась на нее нормальная Милания. Затем развернулась и быстрым шагом пошла по коридору навстречу Рите с пакетом, из которого торчала коробка дорогих шоколадных конфет и две плитки импортного шоколада в красивой упаковке.